А Тикса, он как раз может и разобрался бы в этом хитросплетении причудливо изогнутых железяк, но от коротышки так и пыхало обжигающим жаром. Превращать надевание доспехов в мучительную пытку я не собирался, и отослал коротышку готовить его любимую овсяную кашу из последней горсти овса и десятка кусков зайчатины, чтобы все могли немного подкрепиться перед тем, как мы тронемся в путь.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 от работающих над моим облачением нергалов, тепла исходило гораздо меньше. Учитывая морозный воздух, их броня остывала куда быстрее, чем нагревалась. Лишь изредка меня достигал горячий выдох из отверстий их шлемов. И тогда я недовольно морщился от уколов боли. Изъевающиеся у меня над головой щупальца восприняли столь близкое присутствие воинов крайне враждебно, и мне приходилось глядеть в оба. Нет-нет, но один из полупрозрачных побегов вырывался у меня из рук. И тут же слышался звонкий удар по броне нергалов. Прилагая все силы, я подтягивал вырывающиеся щупальцы обратно, молясь, чтобы следующий шальной удар не угодил смотровую щель шлема. Я еще помню, с какой скоростью действуют эти невзрачные на вид отростки: Попадут в смотровую щель шлема. И все! второго удара не потребуется. Правда, сейчас из кристалла выходило всего с десяток не успевших толком вырасти щупалец, никак не могущих сравниться по размеру с теми, похожими на высокие деревья побегами. Но все же пренебрегать опасностью я не хотел. Потерять еще одного молчаливого защитника для нас смерти подобно. Наш маленький отряд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 Либо подходят вплотную и перерезают несопротивляющимся врагам горло. Точка. Просто и незамысловато, но жутко эффективно. Особенно учитывая тот факт, что церковь запретила священникам приступать по граничную стену. Магия пауков не встречает никакого сопротивления. Другое дело нергалы. Сверхсильные воины, закованные в броню, что выдерживает любой удар,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 «Но не более! Будь шурдов на десяток больше, исход боя был бы куда печальней. Ну или окажись шурдами смертоносный сгарх с поводырем на спине». Звонкий удар молотка качнул меня, и едва не выпустив сжатый в руках пучок щупалец, я вынурнул из размышлений в реальность. Дело было сделано. С ног до шеи я был облачен в доспех, лишь голова была открыта. Кольчужный капюшон я попросту не смог бы одеть из-за обхвативших шею щупалец, разжать мертвую хватку которых я так и не сумел даже на время. Нергалы синхронно развернулись, отошли за пределы досягаемости щупалец и, вооружившись зубилами, взялись друг за дружку, сбивая крепления шлемов. Я уже успел отдать им этот приказ. Выпустив вырвавшиеся щупальца,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 внезапно всплывшую в мозгу несколько нелепую фразу. «Да прибудет с тобой сила!» Еще раз усмехнувшись, я тяжело развернулся и направился к костру, вокруг которого расположились мои спутники. Картинка прямо-таки идиллическая. По центру прикрытого одеялом бревна чинно сидел Тикса. По его бокам примостились два нергала,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 Бросить бы их самих в хлев и заставить жрать помой из пола. А еще лучше освеживать ублюдков заживо, дабы неповадно было людей уродовать. «Тикса, хватит жрать!» — гулка рявкнул я. «Не видишь, что по бокам от тебя делается?» Подпрыгнувший от моего рева гном, едва не поперхнулся и, с трудом проглотив вставшую в горле комом кашу, укоризненно на меня посмотрел.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 А затем отправил ложку в рот, медленно проживал и проглотил. Внимательно смотрящие нергалы кивнули. Протянули руки и зачерпнули полные ложки из миски гнома. Подули и отправили кашу в рот. А, -а, а! Как оглашенный, завопил гном, прижимая глиняную посудину к груди и едва не плача. Нет, нет, мой миска, черпать! Свой!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 Но тело помнило и все делало само. Вот и хорошо. Спустя час лагерь был собран, и мы тронулись в путь. Лени так и не проснулся, но дышал ровно. Бледные щеки порозовели. За его жизнь можно не опасаться. За нашими спинами догорал погребальный костер с остатками третьего нергала. Шурдов и нежить я сжигать не стал.